Вода и воздух при подходящих условиях способны сотворить нерукотворное чудо. Из простой скалы ваяют человеческие головы, на которых все до мельчайшей черты лица можно разглядеть при доле фантазии. Или просто столбы каменные возводят, будто великаны застыли. Бывают чудеса и покруче. Тот же большой каньон, к примеру, хотя это все мелочи. Весь рельеф, весь облик планеты, по сути, результат борьбы этих поверхностных стихий со стихией огня, заведующей глубинными процессами. И не понять, что тут создает, а что разрушает. Неизвестно, какая стихия постаралась здесь больше других. Но результатом ее работы стала странноватая форма рельефа. Местные называли ее Тещин Нос или Тещин Мыс, а если коротко, то просто Мыс. Обрывистый берег Фрионы тянулся с юга на север почти под линейку, но здесь это правило давало исключение. К ровному срезу обрыва будто треугольный кусок пирога придвинули. Склоны этого пирога чуть ли не вертикальны, а с берегом он соединяется перешейком менее сотни метров шириной. Монах давно оценил удобство этой позиции и поставил здесь наблюдательную башню. На десяток километров вокруг людей не было. Солдаты – единственные обитатели этой красивой, но неудобной для жития местности. Нет, местность сама по себе ничего. Но постоянные набеги мелких шаек хайтов Обустроиться здесь никому не давали. Служба в подобных гарнизонах была уделом новобранцев или провинившихся. Или от скуки воешь, или шкуру свою спасаешь. Хайты, начав вторжение, башню сожгли в первый же день. Неизвестно, спасся ли гарнизон, да и неважно. Сейчас в руинах башни размещался медпункт. Палатки и шатры остались в брошенном лагере, так что над ранеными даже тент сделать не из чего. Зато не в чистом поле валяются обгоревшие бревна, стен, хоть какая-то защита от ветра. Дубин лично довел сюда круга. К тому времени у мэра начал проходить шок. Шлем с него артиллеристы снять не смогли. Секира Ракса прошлась вскользь распоров сталь, будто бумагу, и перекосив всю конструкцию. Пусть теперь санитары думают, как добраться до раны, пушкарям не до этого. Оставив круга, кинулся к батарее. На бегу оглянулся на реку, нахмурился. Видимость сейчас была хорошей, будто не сезон дождей, а сухой летний день. Черточку крейсера «Хайтов» видно было отлично. Заглядевшись, чуть не столкнулся лоб в лоб с монахом. Дубин, стой! Насколько твои пушки могут бить? Если ядром, то метров на четыреста более-менее прицельно могу. Дальше уже очень трудно, практически бесполезно. Плохо. Если подойдет крейсер, он близко держаться не станет, у них осадка большая. Не добьем мы до него. А если и добьем Ядра ему, что горох, а бомбами у бомб дальность боя еще меньше. Да и шрапнелью его не напугать, хотя... Хотя идея есть одна, читал когда-то. Что? Да ничего, попробуем мы. Пробуйте, а то, похоже, от Олега вашего толку нет, не вижу я его. Добравшись до батареи, Дубин приказал. «Давайте все пушки за мной, на левом фланге встанем! Если свалка начнется, хоть маленько вдоль линии сможем бить, да и по реке палить!» «По реке?» – недоуменно поинтересовался кто-то из бойцов. «Ну да, вон корабль их стоит, запросто может подойти и бомбить начать, и давайте кустов этих нарубите, надо хороший костер устроить!» «Это дело, погреемся!» Мы без костра не замерзнем, огонь нам для дела нужен. И от развалин тех бревен принесите, чтоб побольше жар был. Эй, Пашка, клещи остались? А куда они денутся? Вон из ящика ручки торчат. Вот и хорошо, они нам пригодятся. И давайте веток побольше рубите. Чтобы ни кустика не осталось, надо хоть какую-то баррикаду вокруг батареи соорудить. Эх, не успеть людям окопаться. Уже фраки неподалеку горцуют. Мало фраков, десятка-полтора, но это так, разведка. Сейчас подойдет их пехота и начнется. Опять начнется. А ведь отступать больше некуда позади река. Если не выстоят люди, то придется прыгать в холодную воду с многометрового обрыва и все. Конец войне. После такого разгрома уже не оправиться. Хай там никто тогда не помешает. Прикинув, сколько людей осталось, Дубин и вовсе приуныл. Семь сотен максимум. Восточников почти нет, их конница вообще пропала после той контратаки, не вернувшись. Хорошо, если до сих пор с пехотой в догонялке играет, а если вообще удрали? Размышление Дубина прервал громкий звук со стороны реки, будто берег где-то неподалеку обвалился. Обернувшись, он увидел, что крейсер Хайтов маневрирует уже в километре от мыса. В воздухе прогудело, будто от мощного мотора звук. В метрах в тридцати от батареи о землю что-то хлопнуло, раскидало фонтан багровых брызг. Взвелось пламя и дым. Огонь жадно пожирал мокрую, пожухлую траву и остатки кустарников. «Дубин!» – донесся с правого фланга крик монаха. «Ты говорил, у тебя какая-то идея есть! Давай, шевелись, пока нас всех не угробили!»